Группа из десяти всадников возглавила нашу колонну и привела на место ночёвки. Мы снова разместились в долине, почти как две капли воды, похожей на ту, которую сегодня покинули. Тоже небольшая, с крутыми, но вполне преодолимыми склонами, сплошь поросшими лесом, в котором к ночи разгалделись птицы. Ещё здесь текла речка, совсем узенькая, скорее ручей, шагов пять в ширину, прозрачная, шумная и быстрая, одаряя нас чистой, до зубовной, боли холодной горной водой. Тот, кто нас здесь ждал, неплохо подготовился. Для лошадей было припасено несколько стогов свежего сена, да и овёс нашёлся. Разбили палатки повзводно, обиходили лошадей, да и спать легли. утро я отрядил нескольких человек с топорами на склон, поросший густым лесом, чтобы нарубили жердей для обустройства коновязя. Едва успел остальным распоряжение отдать, как подошёл тесак. Злой просит командиру в палатку зайти. Я кивнул, сказав Негану. Знаешь, что делать? По плану. Палатка Хорга стояла на отшибе лагеря, в самом дальнем, тупиковом конце этой небольшой долины, у небольшого водопада, который своим шумом не дал бы подслушать, что там внутри говорят. Из всех взводных позвали меня до Валашца, светловолосого, тощего Дария, с лицом постным, как у нотариуса, хотя говорили, что он ни одной войны не пропустил за последние лет пятнадцать. Ещё в палатке был сам Хорг, с ним рядом устроился злой, а напротив них сидели двое незнакомцев. Богато одетых и также вооружённых, явно не из Один невысокий, коренастый, с тремя пальцами на левой руке, явно при втором за помощника или даже телохранителя. А тот высокий, сутулый, худой, с лицом бледным, на котором заметнее всего выделялся красноватый нос и красноватые же глаза. Альбинос. Под носом жиденькие усики, которые были там явно не к месту, очень уж вид у них жалкий, но владелец их постоянно трогал и подкручивал рукой, словно стараясь убедиться в том, что они всё ещё на месте. Скосили на меня глаза с подозрением, но ничего не сказали. Хорк смотрел на них выжидательно. Тощий и усатый заговорил. «Нам удалось объявить тайный сбор владителей, как мы и договаривались, разве что не в старом замке Пигера, как планировали, а на равнине в долине Трёх рек». «Почему?» — спросил хорк каплуны стали подозрительны. Они отказались встречаться в четырёх стенах и не на своей земле, а нам пришлось отказаться встречаться у них, поэтому и договорились на ничью землю». «А на ничья?» — уточнил сотник. «Нет, конечно, но место там достаточно пустынное и принадлежит ордену реки, а они обычно ни во что не вмешиваются». «Верно», — согласился Хорг. «Охрана?» «Договорились о том, что больше пяти человек охраны никто с собой не берёт. Получается, что у них будет бойцов человек с полста, не больше». «А у вас? У вас же куда больше?» «Будет столько же», — сказал усатый. Каплуны настаивали на том, что с нашей стороны будет столько же делегатов, сколько и от них. Нас, бедных владителей, много, а их мало. Они приедут все, от нас только выборные. Но от них точно все будут. Хорк так пристально уставился в глаза к собеседнику, что тот не выдержал, отвёл взгляд в сторону. Сказал, «Собирались приехать все. Они боятся беспорядков и на всё готовы, чтобы их не допустить. Но гарантий не дам, сами понимаете». они могут они просто навести валашцев?» — спросил злой. «Дадут знать в гарнизон речного мыса, например. Оттуда горцы и регуляры прискачут. А вы в чистом поле». «Гарантировать, что такого не будет, не можем. Я уже сказал», — вздохнул усатый. «Но другого способа вытащить каплунов из берлог не было. Они и слышать ничего не хотели. Только когда мы уже сказали, что вот-вот выступим и восстание начнём, тут они засуетились». «Мы туда людей послали, следить», — добавил Коренастый хриплом, словно простуженным голосом. «Покуда велели на равнину не соваться, но подступы у них под присмотром. Если уходить придется, за слоном будут». «Понятно», — кивнул злой и явно задумался. «Ваша охрана и их охрана вместе будут?» — спросил Хорг. «Нет, в разные стороны разъедутся», — заговорил снова Коренастый, я заметил живой шрам у него на горле. «Они потому и согласились, что там вокруг всё видно. Скрытно не подберёшься». «На карте покажи», — сказал сотник, нахмурившись. Задача перед ним стояла непростая. Как убить десять человек, у которых полсотни бойцов охраны, да ещё и навести на ложный след? А это значит, что свидетели расправы должны быть. Кто будет расправляться, тут и гадать не надо. Не зря в Аларских беглых у нас целый взвод». Пункт встречи, каплуны, которых, как я понял, называли так за примиренческую позицию, выбрали разумно. Действительно, место открытое, а в середине какое-то строение с пометкой «Монастырь». Орден реки. Интересно. Мало их вообще-то, и мало о них говорят. В жизнь мирскую не лезут, поклоняются брату-сестрой, то есть не еретики, но как-то своеобразно. По слухам, то есть возможные схизматики». Раньше на них внимание не обращали, но после церковного раскола начали замечать. Не стало прежней терпимости. Что монофизиты, что обновленцы, все на том стоят, что только их вера единственно верная, а всё остальное лишь схизмы, трещины на прежде монолитном теле церкви. А вообще, вижу, страшное время наступает, если пастыри духовные до прямой вражды дошли, до того, что крови друг друга ищут. Страшное. от высокосвященного Мирга, что слышно?» Снова вступил в разговор злой. «Как-то вы о нем умолчали!» «А что высокосвященный?» Чуть пожал плечами усатый. «Высокосвященный слухи распускает о том, что высокосвященный Ларде, опорный столб монофизитствующих в сфере в соседнем Ирбе убийство организовал за владение рудником, совместно с валашским посланником». а и укоренившегося в душе зла, кое проистекает от неправильной веры и поношения веры истинной. Народ волнуется, Мергу всегда верили. Какое известие дойдет о том, что валашцы эдакое злодейство сотворили? Он предаст их проклятию, а заодно и против Ларды выступит. — А сколько всего людей выставить можете спросил уже Хорг, обращаясь к Оренастому. — Всего до двух тысяч, — сразу ответил Тодд. «А таких, что и в самом деле воевать умеют», — уточнил Сотник. «Сотни четыре», — внёс поправки коренастый. «Но в крепком месте и остальные отбиваться смогут. А вот пушек у нас вообще нет, ни единой». «Откуда им браться?» — тихо хмыкнул злой. «Пушки есть в гарнизонах», — сказал Хорк. «Ладно, теперь задачи поставлю. Пока два взвода задействуем». И он обернулся к нам с Дарьем.